Видно, никогда мне по-настоящему не исправиться. И в барабан стукнул. Снимай ботинки, ставь на батарею. И после баскетбола... Сапись, полисов, двойка. Ищу двойка и сотулюсь по-прежнему. Теперь уже наверняка все. Я шел из школы домой... И снег вокруг меня летел как-то во все стороны, не разбери, поймешь. Мамы еще не было. Но на столе лежало письмо от Вадика. Я даже не раздеваясь, разорвал его и начал читать. Здравствуй, Саша. Кадыра! позвал меня в воскресенье ловить рыбу подо льдом. Ой. И я сразу же сел к тебе писать, чтобы письмо успело дойти, потому что мне страшно хочется, чтобы ты тоже пошел с нами. О, мне тоже. Это тот самый Кадыра. Помнишь, я тебе писал? Угу. И как раз сегодня мы с ним подрались, не помню уже из-за чего – Мы с ним так здорово подрались, что из меня до сих пор еще течет кровь. Ого. Не отовсюду уже, а так кое-где. Целый час мы, наверное, с ним дрались так здорово. Я не удержался потом и позвал его к нам пить чай и помыться, конечно, потому что я ему тоже крепко пару раз попал. Хотя он мне все-таки больше. Неправильно. Ну, он сказал, что возьмет нас с танькой за рыбой. А я спросил про тебя, и он сказал, что можно. Может, тебя отпустят. Да, отпустят. Так ты обязательно приезжай, потому что он сейчас тут и чинит Таньке крепления. А когда кончит, мы начнем делать специальные удочки. И я для тебя тоже сделаю. И лыжи у нас есть лишние, и все. С нами еще пойдет Кадырин отец. Он знает, где тонкий лед, и нельзя удить. И я для тебя все-все приготовлю. Только ты, пожалуйста, приезжай. Приезжай. С приветом, Вадим. Когда я дочитал это письмо, мне так захотелось в Сиверскую, что просто нельзя уже было больше терпеть. Но тут я вспомнил все, что случилось, и побежал обратно в школу. Я бежал и думал, что если все рассказать Антонине Сергеевне, она исправит мне двойку, я хоть весь учебник выучил наизусть, только бы меня отпустили, потому что Вадик так меня ждет и все для меня приготовил. В школе уже была вторая смена, и в коридорах было пусто, потому что шел урок. Я пошел в учительскую, чтобы спросить, где сейчас Антонина Сергеевна. Но там тоже никого не было. Я уже хотела уйти, но тут вдруг увидел на столе наш классный журнал и остановился. Я его сразу узнал, поклякся на обложке. И мне вдруг стало больно под коленками, не знаю даже от чего. Но все-таки я подошел к столу и начал листать журнал, пока не дошел до истории и не увидел свою двойку. Не знаю, что со мной тут сделалось. Я вдруг сразу вспомнил все-все. «И Вадика, и Толю Мазина, и как я хотел исправиться, и этого Кадыру, хоть я его и не знаю, и Стеллу из девятого Б, всех-всех, и в голове у меня завертелось, так что я, наверное, на минуту стал сумасшедшим, потому что я вдруг захлопнул журнал, оглянулся и сунул его за портрет Макаренко на стене, а потом убежал и даже не думал, видит меня кто-нибудь или нет». Когда я пришел на следующий день в школу, все галдели и кричали друг на друга и больше всех отличники. А Фимка сидел верхом на парте и всех подозревал. Ребята, ребята, наверное, это бойко спер. У него не б... да, у него больше всех двоек вот он и спер. Ага. Сам ты спер! Разве этот двоек поможет? Ни за что не поможет, только еще хуже будет. Не надо было его трогать, с журналами лучше не связываться. А я думал, ты теперь радуешься, раз нечего больше бояться. Нет.